Глава 7. Шарлотта узнает правду. Проведя две недели в розовом коконе и почувствовав себя в нем легко и уютно, граф решил все-таки выпорхнуть и пообедать со своими дамами, как сообщил Шарлотте однажды утром Анатоль. Шарлотта была, как обычно, в библиотеке. Она, наконец-то справившись с царившим там хаосом, сидела и читала только что принесенное курьером письмо когда на пороге появился ее супруг. Шарлотта подняла голову и улыбнулась ему. «Подождите минутку. Я дочитаю письмо от герцогини Орлеанской. Присядьте вот сюда». Но граф не пожелал сесть. Он встал за спиной Шарлотты и достал ларнет, собираясь читать письмо из-за ее плеча. «Так-так, и что же она пишет?» Шарлотта прижала письмо к груди. «Пишет о том...» что касается только меня. Единственное, что я могу вам сообщить, герцогиня хочет видеть меня на свадьбе своей пачерицы. «А обо мне?» — она пишет. «Я хочу сказать, что приглашение касается нас обоих, я правильно понимаю?» «Вы ошибаетесь. Принцесса, я уверена, и не подозревает, что вы находитесь в Сен-Жермане. Похоже, ваш друг Шевалье де Лорен умеет хранить секреты». Граф принялся мерить шагами просторную комнату, вертя в руках ларнет и обиженно сопя. «Я не просил его делать из этого секрет». «Что нового он вам сообщил?» — осведомилась Шарлотта, прекрасно зная, что граф не получал никакой почты. «Ничего. И теперь мы с вами в нелепейшем положении. Вы приглашены на свадьбу, а я, ваш супруг, на нее не приглашен». «А зачем вам нужно приглашение?» «То есть как?» «Но ведь вы по-прежнему состоите в свете, его королевского высочества. Более того, вы входите в круг его близких друзей, и, значит, само собой разумеется, должны присутствовать на свадьбе. Разве вам присылали приглашение, когда принцесса Мария Луиза выходила замуж за испанского короля? А сюда вас отправили подлечиться, а не в изгнание. Не так ли?» Граф остановился и застыл похлопывая себя по щеке лорнетом. Он по-прежнему походил на обиженного петушка, но лицо у него посветлело. «Вы тысячу раз правы, дорогая. Значит, мы оба идем на свадьбу», — довольно заявил он. Но спустя минуту покоя как не бывало. «Однако приходится вернуться к тому, на чем мы остановились неделю назад», — встревоженно заговорил граф. «Разве можно появиться на этой королевской свадьбе, одетым по прошлогодней моде, «Да, в самом деле. Мы снова вернулись к нашим баранам». Шарлотта прекрасно знала, что вопроса о деньгах избежать не удастся. И про себя несколько раз удивлялась, почему он до сих пор не возникает. Но сейчас ей почему-то захотелось немного пошутить. «С другой стороны, вас ведь никто не обязывает идти на эту свадьбу. Вы так больны. И я, как преданная жена, конечно, тоже не отправлюсь развлекаться» когда мой супруг чуть ли не при смерти. Адемар воскликнул с испугом: "Что вы говорите? Оскорбить герцогиню, отказавшись разделить с ней события такой величайшей важности? Ничего страшного. У герцогини доброе сердце, и она прекрасно меня знает. Я уверена, что она не станет меня строго судить. Завтра я ей напишу и все объясню". Вы сумасшедшая, честное слово. Вы прекрасно знаете, как герцогиня ценит свое положение королевской невестки и как чувствительно к положенным ей почестям. Да она никогда не простит вам отказа. Спорим, что простит?» Адемар стал краснее красных бантов, которыми так удачно украсил свой черный парик. «А я говорю вам, что не простит. Не забывайте, вы носите мое имя, и поэтому обязаны меня слушаться, к тому же...» «Сядьте, пожалуйста». «Чтобы я...» Он был смущен холодностью тона. «Да, вы непременно сядете. Нам нужно поговорить, и мне не хотелось бы, чтобы вы мелькали у меня перед глазами. У меня голова закружилась». Граф машинально повиновался. «Вы не скрыли от меня, что нуждаетесь в деньгах. Сколько вам нужно, чтобы вернуться ко двору герцогарлянского? Три тысячи ливров. Позволили бы мне расплатиться с самыми срочными... Услышав конец фразы, Шарлотта нахмурилась, яснее ясного, что новые просьбы о деньгах не заставят себя ждать. «Позволили бы вам расплатиться с самыми срочными долгами и заказать новые наряды. Я вас правильно поняла?» «Да. Еще мне хотелось бы как-то избежать трат на дорогостоящие новые украшения, какие принято носить у герцога и моего друга Шевалье де Лорена. И знаете, что мне пришло в голову?» «У меня появилась идея», и он поднял палец вверх, словно идею ему внушил Святой Дух. «Какая же? А почему, собственно, вы не носите своих фамильных драгоценностей?» «Фамильных драгоценностей? Почти все они лежат у вас в спальне, потому что принадлежали моей матери. Можете ими пользоваться», — разрешила Шарлотта с едва заметным оттенком презрения. Считая откровенность достоинством в отношениях между супругами, я хотел бы еще, дорогая, поговорить о драгоценных камнях, которые ваш отец привез в молодости из Галконды. Если бы на Шарлотту сейчас обвалился потолок, она и то удивилась бы меньше. «Драгоценные камни из Галконды? Как вам пришла в голову подобная небылица?» От моего отца. Он был в Индии в то же самое время, что и ваш. Там они и познакомились. Барон де Фонтенак заболел там страстью к драгоценным камням и привез оттуда великолепные экземпляры. Среди прочих был большой желтый бриллиант, величиной из глаз. Забыл, кого именно. «Я обожаю желтый цвет. Он мне идет необыкновенно. А вот вам, к вашим пепельным волосам, не пойдет совсем». С каждым словом возбуждение Адемара возрастало, и Шарлотта, несколько опомнившись от изумления, сочла нужным охладить его неуместный пыл. Засмеявшись, она решительно хлопнула ладонью по крышке стола и сказала, «Не стоит продолжать. Вполне возможно, что мой отец, который был в те времена совсем молодым человеком, и привез из Галконды воспоминания, потому что ни моя мать, ни я никогда не слышали ни о каких камнях». Вы, конечно, шутите. Не имею ни малейшего намерения. Ведь с тех пор, как наши отцы бороздили моря, прошли долгие-долгие годы. Ваш отец вернулся во Францию, так даже, когда и мой? Нет, они встречались в Индии, но. Господин де Фонтенак путешествовал на корабле знаменитого Тавернье, который привез королю его самые великолепные бриллианты. Услышав эти слова, Шарлотта подумала, что нашла, наконец, разумное объяснение легенде. И вы думаете, Тавернье позволил бы кому-нибудь другому, пусть даже и другу, купить необыкновенный камень, если все эти камни должны были принадлежать королю? Я очень в этом сомневаюсь. Каким, вы говорите, был бриллиант? Я вам сказал, желтый. А какой величины? Больше голубиного яйца. Чистейшей воды и необыкновенного блеска. Настоящее маленькое солнце. Но ну, так я могу вас уверить, что это солнце никогда здесь не сияло. Иначе я бы знала о нем. Вы были совсем девочкой, когда вас отправили в монастырь. Вам могли не доверить подобной тайны». «Хорошо. Предположим, что отец все-таки купил бриллиант. И случилось это задолго до того, как он женился на мадемуазель де Шамуазо. Ведь вы не были знакомы с моей матерью?» «Разумеется, нет. Я знал только, что ваша мать была дамой со вкусом любила красивые вещи и была необыкновенно кокетлива. Брак был по любви, я имею в виду со стороны моего отца, и было время, когда ему очень нравилось украшать и баловать свою молодую супругу. Вы можете быть уверенным, что будь у него такой необыкновенный бриллиант, она бы непременно его носила, и все бы о нем знали. Но ничего подобного не было. А что, если господин де Фонтенак попросил не надевать его, чтобы не вызывать зависти и вожделения. «Договориться на этот счет с моей матерью было бы невозможно», — с горечью отвечала Шарлотта. «Если бы в доме был этот бриллиант, мать перевернула бы все, от чердака до погреба, лишь бы только его заполучить. Что же касается отца, то даже если бы он и купил его, то камень могли у него украсть, он мог его потерять. Индия далеко, и дороги, которые ведут к ней, весьма опасны. «О, господин, это «Никогда ничего не крали», — упрямо заявил Адемар. «Откуда вы знаете? И вообще, стоит ли вам так расстраиваться? Если бы у меня в самом деле был этот камень, и я бы разрешила его вам носить, бриллиант бы долго у вас не задержался. Насколько я знаю, двор — это не темный проулок, где режут кошельки». «Конечно, нет, но страсть к камням превратилась у герца Горлянского в болезнь, и он не знает удержу, покупая их». Не говоря уж о вашем друге, Шевалье де Лорене, которого украшение такого достоинства, конечно же, не оставило бы равнодушным. Он давным-давно о нем знает, рассеянно уронил граф. На Шарлотту будто бы снизошло озарение. Она наконец-то поняла все. Неужели? Из каких же пор? Не помню. Мы дружим уже столько лет. А когда вам отец рассказал о чудесном камне? Ну. Это было незадолго до его смерти, когда Шевалье представил меня герцогу Орлянскому, и когда я поступил к нему на службу. Я должен был ехать ко двору, и отец подумал, что я, может быть, встречу там барона де Фонтенака и увижу бриллиант, относительно которого, признаюсь вам честно, у него сохранились сожаления. Ему было жаль, что ваш отец опередил его. «При дворе вы не встретили барона, зато встретили меня, и теперь я понимаю». Почему вы проявили столько упорства, склоняя меня к замужеству? Вы полагали, что легендарный камень будет прекрасным приданым? — Да нет! — поспешил граф тут же исправить допущенную ошибку. — Вы очаровательны, и приходит день, когда дворянину пора жениться. Но Шарлотте уже все стало ясно, и обманываться вежливыми словами она не собиралась. С улыбкой на губах и с гневом в сердце она встала, вынудив подняться Адемара. — Ну что ж, мой дорогой, ваша мечта вас обманула. Поверьте, что я этим весьма огорчена, но в утешение я напишу несколько слов мэтру Маблану, чтобы он выплатил вам три тысячи ливров, и тогда вы сможете заняться приготовлениями к празднику. Адемар мгновенно утешился и чуть ли не бросился к двери. — Вы в самом деле не обидитесь, если я уеду раньше вас? — Ничуть. Мы с вами увидимся в Версале или в сент клу Я отправлю с вами письмо герцогине Орлеанской и распоряжусь, чтобы заложили карету и отвезли вас в поле рояль. Лицо Адемара просияло. Он подошел, поцеловал Шарлотте руку, сказал, что она ангел, сделал пируэт и направился к лестнице, напевая что-то вроде Минуэта. На месте Адемара неожиданно возникла мадемуазель Ляни. Не надо мне ничего рассказывать, заявила она. Я все слышала из-за двери. Я все знаю. И считаю, что вы поступили правильно. Беседа принесла свои плоды. Вы находите? Скажем, что теперь для вас не осталось загадок. По крайней мере, вы знаете, по какой причине на вас женились. Кроме, естественно, уважения к фамилии. Не волнуйтесь. Насчет моего брака у меня не было никаких иллюзий, сказала Шарлотта, беря листок бумаги, на котором набросала несколько строк нотариусу. Она посыпала их песком, запечатала зеленым воском и положила перед собой. Потом взяла другой листок, но перо в чернила не окунула. «Надеюсь, с моей стороны не будет крайней нескромностью спросить, сколько именно денег у вас попросили. Я что-то не расслышала. Три тысячи ливров. Солидная сумма, ничего не скажешь. И это только начало. Но ничего, лишь бы он не начал переворачивать дом в поисках проклятого бриллианта». Шарлотта положила перо, которое уже было взяла в руки. Неужели, кузина, вы всерьез верите в его существование? Не только верю, но и считаю, что нам точно так же всерьез пора приняться за его поиски. Подумайте сами, Шарлотта. Старый Жозеф знал, что его хозяин привез из Индии драгоценные камни и ревниво их оберегал. Ваш отец говорил о них Мэтру Маблану, а теперь у нас есть еще одно неожиданное подтверждение. Покойный граф де сен Фаржа видел этот бриллиант собственными глазами и до самой смерти не мог пережить, что его опередили в покупке. Вспомните, с каким упорством молодой граф добивался вашей руки, хотя ваше положение тогда было, прямо скажем, незавидным. «Да, понимаю, но я не понимаю другого, почему отец, покидая нас, ничего не сказал об этих камнях вам, ведь он вам так доверял». «Да потому что, девочка моя, он не успел». Смерть пришла к нему так неожиданно, он сумел только показать мне тайник, где находились доказательства его насильственной смерти. Доказательства, которые исчезли. А что если мать, конечно же знавшая о доказательствах, вместе с ними нашла и бриллиант, вполне возможно, в тайник музы клио, отец положил не только записку и сверточек с ядом, которым был отравлен, но и камни. Он мог положить их туда, в надежде, что вы их там найдете. Одним выстрелом хотел, так сказать, убить двух зайцев. К несчастью, его убийца сумела всех обыграть. Нет, нет и нет, ваше предположение неверно. Я утверждаю с полной ответственностью, что когда я открыла тайник, там находились только письмо и сверточек. Если камни были в тайнике, то зачем тогда Мария Жанна просиживала, запершись в библиотеке, целые часы? Она была хитрой и необыкновенно тщеславной, но у нее не хватило бы ума устоять перед соблазном и не похвастаться перед всеми подобным сокровищем. О других камнях мы вообще ничего не знаем. Ни какие они, ни сколько их, но ваша мать, поверьте, непременно сделала бы из них украшения. И носила бы их, о них стало бы известно. Утомительная, бесконечная история, вздохнула Шарлотта, забираясь поглубже в кресло на пороге появилась рассерженная Матильда, что прервало беседу двух дам. «Я хотела бы знать...» Медленно и значительно начала повариха. «Что мне делать с обедом?» «Вот уже полчаса, как все должны сидеть за столом, а между тем господин граф собирает вещи, а госпожа графиня и мадемуазель Леони спокойненько беседуют. Еще несколько минут, и обед можно будет выбросить на помойку». Шарлотта тут же поднялась с кресла и со смехом сказала... «Ну так подайте нам все, что еще можно съесть, и примите наши извинения». Если бы госпожа де Сен-Форжа обладала даром вездесущности и присутствовала при возвращении своего супруга в поле рояль, она узнала бы много такого, о чем и помыслить не могла. Когда граф, с превеликим удовольствием, поскольку обожал придворную жизнь, вновь расположился в своих тесных комнатках, он увидел шевалье де Ларена в совершенно новом обличии. «Красный от ярости!» и, встрепанный от бега по коридору, шевалье с порога прошипел. «Что тебе здесь понадобилось? Увидев тебя здесь, я глазам своим не поверил». Граф, любое своим отражением в зеркале, стирал с лица дорожную пыль. Услышав вопрос своего друга, он пришел в негодование. «Как это? Что мне здесь понадобилось?» — возмутился он. «Я буду готовиться к свадьбе маленькой мадемуазели Орлеанской, черт побери!» «Ты на нее не приглашен!» Я состою в свете его королевского высочества, и в приглашениях не нуждаюсь. Значит, я вычеркну тебя из списка, и ты отправишься обратно. С какой стати? А стой! Что мы не договаривались, что ты появишься здесь так рано. Я прикажу отнести твои чемоданы обратно в карету. Безобидный десен Форжа походил на барашка, на которого налетел злобный пес. У него перехватило горло, и голос взлетел на несколько октав. Об этом не может быть и речи. Как я буду выглядеть? Моя супруга получила личное приглашение от герцогини Орлеанской, а я отправлюсь сидеть у камелька? Не рассчитывай, шавалье. Я никуда не уеду. Мне еще надо успеть сделать тысячу вещей. Увидеться с моим портным. Твой портной выставит тебя за дверь. Ничего подобного. Я при деньгах. Шарлотта снабдила меня наличностью. Она очень славная девочка. Вполне возможно. «Но я тебя отправил туда не за тем, чтобы ты привез несколько монеток». «Несколько монеток! Скажешь что же? Три тысячи ливров!» Многообещающее начало. Вынужден был согласиться шевалье де Лорен, понемногу успокаиваясь. «Но я хочу тебе напомнить, что мы метим значительно выше. Ты узнал что-нибудь новенькое относительно предмета наших поисков?» Поскольку Адемар посмотрел на шевалье весьма рассеянно, Шевалье снова повысил голос. «Надеюсь, ты помнишь, что речь идет о камнях, привезенных бароном из Индии?» «Ах, камни! Да, у нас был о них разговор. Именно на свадьбу с герцогом Савойским я попросил Шарлотту одолжить мне желтый бриллиант». У прекрасного Филиппа глаза чуть не выскочили из орбит. «Что? Не может быть! Почему не может быть? Это вполне естественно для супружеских отношений». «И что же она тебе ответила?» «Рассмеялась». «И что тут было смешного?» «Я тоже спросил ее об этом. А она мне ответила, что ни она сама, ни ее мать ничего не слышали о желтом бриллианте. Что она не слышала, понятно. Она была совсем маленькой. Но покойная баронесса...» Я не поверил. Однако Шарлотта поклялась, что так оно и было. Иначе баронесса непременно украсила бы себя удивительной драгоценностью. Ее ведь не принимали при дворе а отношения с ней поддерживала только одна Ментенон. Так вот, этот бриллиант стал бы великолепным поводом получить приглашение ко двору. Даже король захотел бы полюбоваться на подобное чудо.